Пятеро бойцов замерли, вытянувшись. «Вы кем служили в полку?» — спросил я Крайнего. «Я и вот сержант Кочетовский из полковой разведки». Гривастов кивнул на соседа, стройного бойца с узким лицом. Тонкий нос с нервно вздрагивающими ноздрями, острый раздвоенный подбородок, острые злые утики в ниточку и хищно прижмуренные светлые глаза — наводили на мысль о коварном и немилосердном характере. У такого рука не дрогнет. Остальные — рядовые первой роты второго батальона. Хвостищев, стома и прошин, — небрежно прибавил Гривастов. Разведчики — это хорошо, — обрадовался я. Разведчики нам пригодятся. Сержант Гривастов, после уборки дома приведите оружие в порядок, Назначьте двоих в караул по очереди. Задерживайте всех, кто будет идти мимо или подойдет к дому. Через час в избе пахло вымотым полом, разварной картошкой и бараниной. Старый лесник Федот Федотович Лысиков понял, очевидно, что твоеволию жильцов пришел конец, что домишко его не спалят с пьяну и повеселел. Он сам по своей воле выделил нам ярку, которую Чертыханов прирезал. Достал кружки и чашки, суетливо и услужливо бегал из дома на огород, потом на двор, в погреб, опять в дом, готовил ужин. Прокофий угостил старика и бойцов остатками меда. И знать никто, кроме Васи, его не ел. Мы ужинали при тусклом, умирающем свете керосиновой лампы, плотно занавесив окошки. Присутствие среди нас Федота Федотовича и Васи создавало обстановку тихого и мирного вечера. Война шла стороной, по большакам, даже отзвуков не докатывалось сюда. После ужина Чертыханов протяжно, с подвывом зевнул, широко распахнув зубастый рот, отрешенный поскреб грудь и грохнулся на пол, сонно проворчав. «Разрешите отпущиться минут на шестьсот, подальше от грешной землицы!» И тут же уснул. Возле него свернулся в клубочек вася Ёжик, зажав обеими руками пистолет. Федот Федотович по привычке забрался на печь. «Я еще не успел задремать, когда за дверью Гривастов, встав на пост, Окликнул кого-то. Я сейчас же вышел. У крыльца перед Гривастовым стояли четверо бойцов. «Переночевать просятся, товарищ лейтенант», — доложил сержант. Я спросил вновь прибывших, кто они такие, какой части, откуда идут, велел выдать им еду, оставшуюся от ужина. «Располагайтесь кто где может, завтра разберемся». Я отошел от избы и остановился посреди поляны. Ночь стояла ясная и звонкая. Серебряным стругом, разрезая белые облачные буруны, плыл в небе месяц. Молодой и стремительный, он окатывал поляну холодными, светящимися брызгами. Лес оцепенел, скованный хрупкой стеклянной тишиной. Выходивший изо рта пар долго дрожал перед глазами, блестя и не тая. Гутые тени тяжело легли на расистую траву. Я вольно облегченно вздохнул, словно этот заколдованный светом лес, эта свежесть, этот полумесяц и летящие ему навстречу рваные облака пообещали мне удачу. Но боль, вызванная встречей и расставанием с Ниной, Не унималась. В эту лунную ночь она ощущалась еще острее. Много выпало на долю человеческую, Иссушающих душу тревог и страданий. Но страдания влюбленных, Которых разлучили и которым, возможно, Не суждено больше свидеться, Не измерить никакими мерами. Нина — жена моя. Нам бы плыть сейчас в эту лунную ночь на пароходе по Волге, по выкованной месяцам серебряной дороге, слушать ласковые всплески волн, мечтать о сыне. А тут глухие леса. Над нашей любовью повисло багровое от пожарища небо. Я медленно вернулся в домик. Сквозь сон я еще несколько раз слышал краткие предупреждающие крики часового, за ночь к нашей избе прибилось еще девять человек. А на рассвете, когда оказалось над самым ухом, пропел и поднял меня с постели беспечный голосистый петух, я выглянул в окошко, увидел на другом конце поляна человека, перетянутого крест-накрест ремнями. Эти ремни напомнили мне о лейтенанте Стоюнине. Я выбежал на крылечко. Это был действительно он. стаюнин меня тоже узнал, но, считая всякие эмоциональные порывы недостатком воспитания, шел ко мне сдержанным шагом. Только по глазам его я видел, что он был рад встрече. «Ракитин!» — сказал стаюнин крепко до боли сжимая мою ладонь. «Вот не ожидал. Я был уверен, что вы погибли». Я пожал плечами, как бы говоря что, мол, вы раньше времени меня хороните. Он смутился. «Извините, но у меня все время было такое ощущение. Очень рад, что вижу вас». стаюнин поглядел на избушку, на часового, расхаживающего вдоль изгороди. «Много вас?» «Порядочно», — ответил я, скрывая иронию. «Так принимайте и нас». Он заложил за ремни снаряжений «Большие пальцы», оглянулся назад на лес люди выдумали на беду себе всяческие предрассудки один из них преследует меня всю дорогу число 13 понимаете у меня 12 бойцов и я 13 я не могу отвязаться от мысли что нашу чертов дюжину обязательно постигнет несчастье а несчастенго нет сами знаете какого цвета Черней нет сейчас приведу Я задержал его. Расскажите, куда вы девались после того, как вы мне сказали, чтобы я со своей ротой отступал в направлении Роговки? Тоже отступили. Стоюнин посмотрел на меня изумленно, очевидно считая меня наивным. А потом попали на заградотряд. Были брошены на третью полку Великой Германии, пощипали его немного, но были разбиты. Я не понимаю, почему вы спрашиваете. Наверное, не от хорошей жизни мы очутились здесь. У меня из старых батальонных два связиста и два связных. Остальные из других подразделений. Днепр соединил. Он поспешно вернулся в лес и неожиданно для меня свистнул, заложив в рот два пальца. Ему отозвались таким же свистом. Вскоре его бойцы, окружив избушку, шумно знакомились с нашими бойцами. В течение дня волна отступления прибила к нашему берегу еще тридцать восемь человек. Разрозненные группки по два, по три, по шесть бойцов. Ночью то и дело раздавались оклики часовых «Стой, кто идет!». Избушка, словно магнит, притягивала людей, идущих лесом вдалеке от дорог. Утром, когда я вышел из домика, меня охватила тревога. В сенях на дворе, перед окнами избы, в огороде, в повалку спали люди, бросив под себя охапку сена. Больше двухсот человек. Огонек надежды, блеснувший на пути усталого путника, привел их к нашей избушке. А вдруг этот огонек растеет мрак, так плотно, непронетаемо нависший над их головами? Я отчетливо понимал, что группа наша будет обрастать новыми людьми, подобно снежному кому, пущенному с горы. На некоторых из них были надеты пиджаки и рубахи-косоворотки, хотя брюки оставались форменные. Лица бойцов, даже спящих, выглядели усталыми и озабоченными. Коль-то вскрикивал во сне или бормотал что-то невнятное. Один молоденький, белокурый, вскинулся, посмотрел перед собой бессмысленными, невидящими глазами, взмахнул рукой, как бы ограждая себя от надвигающейся неминучей опасности, затем, вспомнив что-то, успокоился и опять лег. Из сеней выбежал вася асе ежик, Оглянулся на спящих красноармейцев, изумленно воскликнул. «Эх, привали!» И зазвенел, залился смехом, увидев, как боец спал на переносной лестнице, поясницы, шеи и ноги на перекладинах, а и одна рука свесилась вниз. «Вот мягко-то!»